Глава 5 Туалет. Пробуждение и гигиенические процедуры. Каждые полчаса с момента выхода в ночной дозор стражники проворачивали колотушки. Они объявляли нараспев полночь, час, два часа ночи. С дозорной башни к ним присоединялся звук трубы — Часы на главных воротах отбивали удары. Несколько минут этот гвалт раздирал ночной покой, затем над городом воцарялась тишина. За долготой дня горожане следили сами, для этой цели использовали песочные часы. Они составляли основной предмет обстановки коммерсанта, хотя фигурная колба часов появлялась и на столе студента, и на полке кухарки. Часы могли достигать внушительных размеров, при которых песок истекал лишь через 10 часов, целый рабочий день. Карманные часы с заводом оставались роскошью. Изобретение в 1657 году Гюйгенсом пружины с маятником облегчило производство настенных часов, которые начали входить в обиход только к 1680 году. Когда ночной дозор завершал обход, во многих цехах уже начинался рабочий день. Муниципальным властям потребовалось издать постановление – чтобы запретить ремесленникам открывать мастерские ранее двух часов ночи, шляпникам 4 утра. Кузнецам из-за грохота молотов не позволялось открываться раньше, чем колокол пробьёт зарю и подаст всем сигнал вставать. Глава семейства вскакивал с кровати первым. В ночном колпаке и туфлях на босу ногу, в ночной рубашке, Он бежал открывать ставни и дверь передней. Выглядывал за порог, чтобы посмотреть, какая на дворе погода. Обменивался приветствиями с соседями. Во всём доме раздавались шаги, хлопали двери. Встречаясь утром друг с другом, члены семьи целовались. Улица оживала. Молочник и булочник выступали в обход, таща корзины и громыхая тележками. Женщины уже ждали их на порогах домов. Пока служанка накрывала на стол, члены семьи занимались своим туалетом, хотя за столь звучным словом скрывалось не слишком много. По свидетельству иностранных путешественников, голландцы выглядели настоящими грязнулями. Они содержат свои дома в большей чистоте, чем собственные тела написал один англичанин. Однако европейцы 17 века были вообще непритязательны в вопросах личной гигиены. В 1660 году в Нидерландах всё ещё садились за стол, не вымыв руки, независимо от того, чем только что занимались. У французов это вызывало брезгливость. Ночной горшок мог простоять под кроватью целую вечность, прежде чем служанка выливала содержимое в канал. После 1672 года в обществе вошел в употребление ночной столик французского происхождения. Это был шкафчик с зеркалом, подсвечником, пудреницей, расческами, щетками для одежды, ларчиками для иголок, шпилек и мушек но никаких средств по уходу за кожей. Общественных бань практически не знали. Ещё в 1735 году в Амстердаме было всего одно такое заведение. Моряки и рыбаки, насквозь пропахшие рыбы, распространяли невыносимый запах. Личный туалет носил чисто декоративный характер». Молодая женщина даже из очень простой среды обязательно прилепляла к щеке мушку. Особое внимание уделялось прическе. Вплоть до 1610 года мужчины стригли волосы коротко. Позднее они стали отпускать их до ушей и забивать чёлку. Короткая стрижка стала считаться мужицкой. Мода на парики, пришедшая из Франции, укоренилась к 1640 году и получила распространение в среде буржуазии, несмотря на возмущение протестантских проповедников, которые ходили стриженными под горшок. Высокая цена превращала парик в предмет роскоши и препятствовала его распространению. По мере увеличения длины волос борода у мужчин укорачивалась. В начале века лишь старики носили бороду лопатой. Молодёжь оставляла на лице клинышек из паньёлки. Усы ещё держались. К 1650 году лицо полностью очистилось от растительности. Бороды профессоров и священников превратились в знак профессиональной принадлежности. У женщин волосы приобрели декоративное значение лишь к 1600 году. До этого времени их убирали под щепец. Под несомненно итальянским влиянием у некоторых модниц из-под чепчика начала выбиваться чёлка или прядь волос. Дальше больше. Локоны стали не спадать на лоб, виски, сбегать на затылок, где их собирали в шиньон. С того времени мода с большим или меньшим опозданием следовала за французской. К 1610 году в моду вошли высокие прически. Около 1620 года волосы стало модно гладко зачесывать назад. В 1635 году лицо обрамляли букли, спускавшиеся до плеч. Отделённые пробором чёлка – падала на лоб рядом мерзавчиков. У крестьянок местный национальный костюм сочетался с чёлкой и защёсанными назад волосами, собранными в косу или низкий узел. В небольших городках, таких как Алкмар, женщины чепцов не носили. Последние заменяли сплетение косичек, которое выглядело не хуже головного убора. В деревушках провинции Голландия волосы всегда охватывал позолоченный металлический обруч, надвинутый на лоб.